Глава семнадцатая В спальне я все-таки расплакалась, хоть и обещала себе держаться, быть сильной и стойко принимать любые удары. Наверное, все дело в том, что за месяц в академии я успела расслабиться. Наивно поверила, что все самое неприятное осталось в прошлом, и впереди меня ждет только учеба и новая жизнь. Говорю же, дура. Решила, будто здесь кому-то важны мои знания, мои стремления, мой дар. Нет, не нужны никому. Тут и нормальных одаренных хватает, зачем же учить измененную? Давно пора привыкнуть ко всему этому, к человеческой жестокости, к равнодушию. И ведь знала же прекрасно, что не стоит рассчитывать на чужую помощь, никогда. Но сначала я поверила Розе и вляпалась в жуткую историю, потом поверила профессорам, принявшим меня на первый курс, и вылетела на первом же распределении. Потом я поверила Дану, которому вообще не было смысла верить. И вот теперь сижу на кровати и плачу, вместо того, чтобы идти искать новое жилье. «Ладно, пора. Хватит раскисать». Шмыгая носом, я поднялась на ноги, достала из шкафа стопку одежды и принялась укладывать в большую старую сумку. Туда же отправила свои записи и тетради, на тумбочке сложила учебники, которые теперь требовалось вернуть в библиотеку. Как вдруг услышала стук в дверь. «Никого нет», — бросила, всхлипнув. «Идите мимо». И в этот момент раздался знакомый скрип открывающейся створки, и, обернувшись на звук, я увидела Брелдона. Не спрашивая разрешения, он шагнул в комнату, закрыл за собой дверь и уставился на меня. Чего явился? Позлорадствовать? Посмеяться? Снять на фонап самую доверчивую дуру в мире? выдала лишенным эмоций тоном. Так давай поспеши, а то меня скоро придут выселять. Почему ты не пришла к профессору Дотти? Спросил он, глядя мне в глаза. Не пришла? Да я простояла под ее дверью больше двух часов! Выпалила резко. Ждала ее с раннего утра, вместо завтрака и до начала занятий, но она так и не появилась. И ты решила сдаться? Бросил он с кривой ухмылкой. Так просто? Просто? Да ты издеваешься? Что я могу? Слезы снова брызнули из глаз. И так вчера умоляла каждого из деканов дать мне шанс, а потом поверила тебе. То, что произошло дальше, оказалось неожиданным настолько, что я даже не сразу это осознала. Брэлден Левит покачал головой и вдруг быстро преодолел разделяющее нас расстояние. Он поймал мою дрожащую ладонь, потянул на себя, и в следующую секунду я уже стояла, уткнувшись лбом в его плечо. «Тише, Мира, тише», — говорил Дан успокаивающим тоном. «Не нужно плакать, мы все исправим». От него пахло чем-то до одури приятным, но я так и не смогла разобрать этот запах. Слезы капали прямо на мягкую светло-серую рубашку, на которой теперь точно останутся мокрые пятна. Адан одной рукой продолжал крепко прижимать меня к себе, а второй гладил по спине. Я слышала, как стучит его сердце, чувствовала тепло его сильного тела, пыталась осмыслить слова, которые он говорил, и постепенно успокаивалась. А в тот момент, когда в мыслях наступило просветление, и я осознала, что плачу на груди Брэлдена Левита, тут же поспешила отстраниться. «Успокоилась?» — спросил он, отпустив меня. «Да», — ответила, сделав глубокий вдох, и тут же спросила. «Зачем ты пришел?» «За тобой», — сказал Дан. «Иди умойся, приведи себя в порядок и пойдем». «Куда?» «К профессору Дотти. Она сегодня умудрилась проспать и опоздала на работу на три часа», — пояснил парень. «Когда я к ней пришел, она как раз изучала твое личное дело и была очень расстроена, что из-за ее опоздания ты, скорее всего, уже покинула Академию». Я долго всматривалась в темно-синие глаза Брэлдена, пыталась уловить в них смешинки или хитрый блеск, Но он, кажется, говорил совершенно серьезно. Не веришь, вздохнул Дан. И все же поспеши. Я провожу тебя и буду присутствовать при вашем разговоре, чтобы на сей раз обошлось без недоразумений. Хотя, уверен, дело снова в рунах. Добравшись до уборной, я быстро умылась, пусть это и не помогло скрыть красноту глаз. Потом переплела косу, поправила местами помятую одежду и вернулась в комнату. Брэлда накинул меня хмурым взглядом, обреченно вздохнул и дал знак следовать за ним. И что ему, спрашивается, не понравилось? Моя рубашка? Ну да, она уже не совсем белая. Скорее, желтовато-серая. Ну уж какая есть. А брюки новые. Пусть уже успели заметно растянуться на коленках. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. До самого корпуса техномагии мы шли молча. Брэлдон шагал чуть впереди, я за ним. И лишь когда оказались в до боли знакомом коридоре, Левит обернулся и сказал. Соберись. Ты должна показать себя бойцом, а не мемлей. Зарина презирает слабых людей. Сможешь ей понравиться, останешься в академии. В противном случае даже я не смогу ничем помочь. Я кивнула, сделала несколько глубоких вдохов и хотела уже постучать в заветную дверь, но Дан осторожно обхватил мою дрожащую руку и крепко сжал ее в своих пальцах. Успокойся, дыши ровно и верь, что все будет хорошо, сказал, глядя мне в глаза. И что самое странное, мне на самом деле стало легче. Будто его слова были заклинаниями, а прикосновения имели волшебные свойства. «Если все получится, я буду твоей вечной должницей», — проговорила, не в силах отвести взгляда от его глаз. «Если все получится, я когда-нибудь стребую с тебя этот долг ответной услугой», — ответил он, но его голос звучал так мягко, что я не придала этим словам никакого значения. А теперь идем. «Меня приняли! Я остаюсь, смогу учиться!» Эти мысли нескончаемым вихрем носились в моей голове, а с лица не желала сходить глупейшая улыбка. Но я просто не могла перестать радоваться такому чуду, ведь иначе случившееся ей не назвать. Профессор Дотти оказалась интересным человеком и чудесной молодой женщиной. Она выглядела лет на 30, хотя морщинки в уголках глаз намекали, что ей все же больше. Да и одевалась она совсем не в строгие платья и брючные костюмы, как другие преподающие в Академии особы, Сегодня на ней было легкое белое платье в синий цветочек, перетянутое на талии узким ремешком. Ее темно-каштановые волосы оказались довольно коротко острижены и едва доставали до шеи, а красивые карие глаза подчеркивал легкий макияж. Как я не старалась держаться уверенно, но Зарине хватило всего одного взгляда, чтобы определить, насколько я волнуюсь. Тогда, не став еще больше отягощать мое состояние, она быстро задала мне несколько вопросов из пройденного курса обязательных дисциплин. Потом спросила, что я знаю об артефактах, попросила привести пример техномагического изобретения и рассказать, хотя бы в общих чертах, принципы его работы. Тогда-то я и воспрянула духом. На общие вопросы ответила играючи, а в качестве примера техномагической штуки выбрала фонап, об устройстве которого много читала, когда он у меня появился. И чем больше говорила, тем спокойнее и увереннее себя чувствовала. А увидев в глазах профессора Дотти одобрение, не смогла не улыбнуться. Спасибо, Брэлден, можешь идти. — сказала женщина, выслушав меня до конца. — Дальше твое нахождение здесь не обязательно. — Да? Я умудрилась забыть, что мы тут не одни. Оказывается, все это время он тихо стоял у двери, никак не давая знать о своем присутствии. Но когда я обернулась к нему, смотрел не на меня, а на профессора. — Спасибо, но сначала мне хотелось бы узнать ваше решение, Паиси Дальго, — поинтересовался парень. — Конечно, я приму ее, — улыбнулась женщина, заправив за ухо волосы. Видно же, что девочка любознательна, умная и явно желает учиться. К тому же ее показатели уровня дара на самом деле впечатляющие и стабильны, что для измененной вообще нонсенс. Она повернулась ко мне и спросила. «Скажи, Эмирьяна, ты не будешь против, если я опишу твой случай в своей диссертации? От тебя мне при этом требуется лишь согласие на использование показателей». «Да, конечно», — ответила я рассеянно. «Вот и замечательно». «А сейчас тебе нужно заполнить несколько документов, а мне оформить твое зачисление на факультет техномагии». «Думаю, здесь мы справимся без Браудена». «Благодарю вас, профессор доти проговорил парень. «Вы оказали мне неоценимую услугу». «Брось, брал отмахнулась она. «Судя по всему, это ты мне оказал услугу. Я почти уверена, что Эмирьяна еще станет гордостью нашего факультета, а интуиция меня редко обманывает». После этих слов Дан ушел, а я провела в кабинете замдекана еще около двух часов. Сначала заполняла заявление, потом отвечала на вопросы о своем прошлом, о том, как впервые проявился мой дар, как он потом развивался. Зарина записывала все это на камеру и делала пометки в блокноте. А потом просто предложила попить вместе чаю и угостила меня домашним яблочным пирогом. В общем, покинув здание техномагического факультета, я была почти счастлива. А когда на фонап пришло сообщение от Рози, ответила, что хочу с ней поговорить и готова выслушать ее объяснение. «Встретимся после занятий на аллее у общежития», — предложила она. «Хорошо», — ответила я и хотела убрать фонап в карман, но он почти сразу пиликнул, извещая о новом послании. «Спасибо, что даешь возможность объясниться», — прочитала на экране. «И я поняла, что это на самом деле правильно. Нам нужно поговорить, выяснить правду». Да, Роза поступила со мной некрасиво, и во многом из-за нее началась эта история с рунами. Но разве она виновата в том, что у нее такой брат? Разве могла предположить, что мы с ним встретимся, когда он будет в невменяемом состоянии? Не стоит забывать, что она также и не оставила меня ночевать на улице, подарила фонап, а вчера устроила Дану скандал, чтобы тот зачислил меня к техномагам. Я обязана хотя бы выслушать ее, а там будет видно. А еще я пообещала Дану не бросать Розалинду. Что ж... Видимо, пришло время исполнять обещание.